Телеграфные столбы. Столбов однообразных, придорожных, фарфоровые бубенцы и шесть гудящих струн скользит за вестью весть. Шум голосов бесчисленных, тревожных и жалобных скользит из края в край. И ты на бледной полосе дороги. Ты, странник загорелый босоногий, замедли шаг и с ветром замирай, внимая проплывающему пеню. Удит, гудит уныние равнин, и каждый столб ложится длинной тенью, и путь далек, и ты один. 11 мая 1920 года